Глава третья. Девушка молчала. Очевидно, пыталась собраться с мыслями. На вид ей лет 25, прикинул Макс. Большие испуганные глаза смотрят не просто с тревогой, с ужасом. На левой щеке девушки внушительный синяк. Правая бровь рассечена. На губе запеклась кровь. Интересно откуда. Все эти ссадины она получила явно не под колесами его автомобиля. Блондинка. Интересно, крашенная или натуральная? Судя по бледной фарфоровой коже, скорее всего, натуральная. Хотя, может, бледность просто от испуга. Макс с раздражением думал о том, что девушка очень не вовремя попала под колеса его внедорожника. Он ехал медленно, едва полз. Будь скорость чуть выше, девушка вряд ли отделалась легким сотрясением мозга. Эта дуреха вообще могла погибнуть под колесами его Гелендвагена. И что тогда? Конкуренты на выборах быстро бы раздули скандал вселенского масштаба. И тогда прощай, Государственная Дума. Даже если кто-то сейчас узнает об этом идиотском инциденте, хлопот не оберешься. Всем рты не позатыкаешь. В дверь постучали. Девушка вздрогнула, как от удара, и испуганно посмотрела на Макса. «Чего? Испугалась?» – удивился он. «Это мой помощник. Он поможет вам решить проблемы. Как я понимаю, они у вас есть». Макс знал. Приехал его адвокат. Но не стоит пугать девушку еще больше. Она и так какая-то шуганная. Хотя кто бы не испугался, едва не став жертвой дорожной аварии. В палату энергично вошел Лев Карлович. Мужчина под 50 с пышной шевелюрой и залысинами. «Добрый день!» – расплылся Лев Карлович в лучезарной улыбке. «Простите за опоздание», – пожал он руку Макса. «Задержали в суде». «Как вас зовут, милочка?» – поинтересовался он у девушки. «Кира», – тихо произнесла она. «А фамилия?» Девушка опустила глаза и ничего не ответила. «Хорошо. Об этом мы поговорим позже, когда будете готовы. Вы знаете, что переходили, точнее, перебегали дорогу в неположенном месте?» «Я этого не помню», — призналась она. «Не помню, что перебегала дорогу. Я просто бежала». «Почему вы бежали, Кира?» Девушка молчала. «Вы были пьяны?» — поинтересовался адвокат. «Сергей Сергеевич сказал, что нет» вклинился Макс. «Врач в этом уверен?» — поинтересовался Лев Карлович. «А наркотики?» «О чем вы говорите?» — удивилась девушка. «Я была не пьяна, и я не употребляю наркотики». «Хорошо», — кивнул адвокат. «Что вам надо?» — спросила Кира. «Ничего особенного», — располагающе улыбнулся Лев Карлович. «Мы пытаемся выяснить, при каких обстоятельствах вас сбила машина». «Максим Андреевич очень опытный и аккуратный водитель. У него нет ни одного штрафа. Представьте себе, ни единого!» Поднял он указательный палец. «Так как же получилось, что он задел вас автомобилем? Очевидно, вы сами бросились ему под колеса». «Я бежала и не смотрела по сторонам», — потупилась Кира. «Это я виновата. Я не заметила, что выскочила на дорогу и машины не видела». «Значит, вы признаете, что в аварии виноваты вы?» – оживился адвокат. «Признаю», – кивнула девушка. «Вот и отлично!» – Лев Карлович шустро извлек из портфеля бумагу. «Подпишите, что не имеете претензий к моему клиенту, к Максиму Андреевичу». «Хорошо, я прочитаю». Кира взяла бумагу, начала читать, но отложила на тумбочку. Голова кружится. «Ничего-ничего, подпишите и можете отдыхать». Адвокат взял бумагу с тумбочки и снова протянул девушке. «Потом...» — тихо, но твердо отозвалась она. «Я не подписываю документов, не прочитав». «Очень разумно!» — с разочарованием произнес Лев Карлович. «Я зайду к вам завтра утром». Девушка откинулась на подушку и прикрыла глаза. «Так чем я могу вам помочь?» — снова спросил ее Макс. «Не знаю», — прошептала она. «Где вы живете? Возможно, ваши родные переживают за вас?» — заметил адвокат. «Мы можем сообщить им, что с вами все хорошо». «У меня нет родных», — вздохнула девушка. «Никого?» «Никого». «А друзья?» — не унимался Лев Карлович. «И друзей нет. Я живу в другом городе». «Что же вы делаете в Москве?» — насторожился адвокат. «Я... я не хочу говорить об этом». «Я вас понял. Поэтому вы и не хотели обращаться в полицию?» Лев Карлович оживился. «Да, девушке из провинции трудно выжить в Москве». Сокрушенно покачал он головой. «Легко ступить на скользкий путь». «Мне жаль, что все так неудачно у вас сложилось. А, уверен, Максим Андреевич поможет вам вернуться домой. Скажите, откуда вы приехали в Москву? Обещаю, о вашей неудачной карьере ночной бабочки никто не узнает». Синие глаза девушки вспыхнули гневом. «Я не девушка по вызову. Я...» Она осеклась. «Я была замужем. Простите, я, очевидно, не так вас понял». Лев Карлович неопределенно улыбнулся. Но стыдно ему явно не было. Подобная черствость Макса покоробила. Впрочем, что взять с адвоката? Работа у него такая. В палату вошел врач. «Ну, моя дорогая, как мы себя чувствуем?» Немного голова кружится. И болит нога. «Скажите, Кира, ведь синяки на лице вы получили до падения?» Макс невольно напрягся, услышав вопрос врача. «Значит, в своих предположениях он был прав» и кто-то с этой девушкой обошелся очень дурно. «Почему вы так думаете?» – смутилась Кира. «Потому что я очень хороший врач», – улыбнулся доктор. «И могу отличить раны от падения на асфальт от ударов ладонью и кулаком. Кто вас избил?» «Послушайте, Сергей Сергеевич, не думаю, что задавать подобные вопросы уместно», – возмутился адвокат. «Мы пытаемся разобраться в аварии, а что было до нее, нас не интересует». «Пожалуйста, не мешайте. Девушка не станет выдвигать претензий к Максиму Андреевичу. Она признает, что виновата сама. Ведь так?» – посмотрел он на Киру. «Так зачем углубляться в подробности?» «Ситуация для всех очень неприятная». «Я выполняю свой долг и лечу пациентку. Мне надо знать, насколько серьезно она пострадала. Подробности получения травм меня не интересуют, но я хочу иметь полную картину повреждений». Адвокат отвел врача к окну и начал что-то тихое быстро говорить ему. «Кира». «Вы хотите, чтобы я помог вам?» – спросил Макс. «Почему вы хотите помочь мне?» Она недоверчиво смотрела на него. «У меня есть на это причины. Я публичный человек и не хочу, чтобы вы вдруг передумали и закатили скандал. Я уже признала, что сама во всем виновата». «Значит, моя помощь вам не нужна?» Он пристально смотрел в лицо девушки. «Макс давно не испытывал жалости. Никому». Пожалуй, последний раз он жалел свою одноклассницу. Он тогда учился в пятом классе. Почему-то все ополчились на очень некрасивую новенькую девочку. За нее Макс расквасил нос от пятому хулигану. Тогда ему было жаль одноклассницу. Больше никто не дразнил и не издевался над девчонкой. Через год она вместе с родителями уехала на дальний восток, и больше они не виделись. Но Макс не мог забыть, с какой благодарностью одноклассница смотрела на него тогда. А он ощущал себя настоящим рыцарем в сияющих доспехах. И пусть прекрасная дама не была столь прекрасна. Главное, что она была счастлива, обретя защитника. Сейчас перед ним сидела девушка, похожая на загнанного зверька. Испуганная, беспомощная. Он подобрал ее на мокрой дороге босой в тонком халате. От кого она бежала по холоду и непогоде? Без теплой одежды, без документов, без мобильника. Практически голая, незащищенная от промозглого дождя и жестокости мира. Откуда у нее синяки на лице? Кто ударил ее и почему? Может, она сама это заслужила? Но разве можно бить женщину? Даже если она виновата. Только последний мерзавец поднимет руку на того, кто слабее. Кира молчала. Но он видел. Девушка в смятении. О чем она думает? Чего? боится. Максим Андреевич, адвокат подошел к нему. «Мы можем идти. Дело улажено. Вашей вины в произошедшем однозначно нет. Это неоспоримо доказывает медицинский осмотр пациентки. Все необходимые справки Сергей Сергеевич подготовит к моменту выписки Киры. Вы повели себя в высшей степени благородно, доставив девушку в клинику и оплатив все расходы на лечение». «Хорошо», – коротко кивнул Макс и пожал адвокату руку. «Идите, я немного побуду с Кирой». «В этом нет необходимости», – нахмурился адвокат. «Это мне решать», – отрезал Макс. «Как прикажете», – пожал плечами Лев Карлович. «До свидания. До завтра, Кира». Он подхватил со стула портфель и покинул палату. Врач вопросительно смотрел на Макса. «Я собирался осмотреть больную». «Оставьте нас ненадолго», – попросил Макс. Сергей Сергеевич поспешно вышел. Кира подняла на Макса бездонные синие глаза. Глаза, в которых можно утонуть, как в море. Их пучина притягивала, манила. И в них была тайна. Кто она, эта Кира? Девушка смотрела пытливо, изучающе, словно хотела проникнуть в темную душу Макса. В ее взгляде уже не было испуга. Но не было там и надежды.